Еще разительный пример Монголии. До XII века монголы были маленьким племенем, затерянным среди прочих кочевых племен. В середине XII века монголы возглавили борьбу кочевников против победоносных джурджений, покоривших в эти годы половину Китая. Численный перевес был у джурджений, но победили монголы. Почему? Видимо, был какой-то довесок. По нашему мнению, растущая пассионарность. С 1135 по 1229 год монголы объединили всю Великую степь от Желтого моря до Каспийского. Это была их фаза становления. Затем начались далекие походы. С 1230 по 1260 год были покорены Северный и Западный Китай, Передняя Азия и Восточная Европа. Количество рабов, рабы, ремесленников, мобилизованных воинов, духовных лиц, купцов и просто авантюристов, хлынувших в Монголию, почти удвоилось ее население, наступила неизбежная панмиксия. ее последствиями были распадение монгольского улуса на четыре части, поражения на границах, внутренние войны. эпоха исторического существования закончилась к началу XIV века. за это время монголам удалось только завершить покорение южного Китая, да и то потому лишь, что там было еще менее благополучно. эпоха упадка затянулась до 1691 года Когда семь монгольских юйонов признал нецелесообразным сохранение независимости и подчинил свой народ маньчжурскому богдохану. Итак, весь динамический цикл от Нагенеза уложился в 556 лет, причем три четверти этого срока падают на эпоху упадка. За этот период по изменился даже антропологический тип колхасских монголов. Появилось много усколицых с высокими носами. Былая крайняя монголоидность сохранилась на периферии Монгольской империи у бурят. Еще больше изменился психический склад. Появилась апатия, наклонность к созерцательной жизни. Короче говоря, произошло резкое снижение пассионарности, затянувшееся до XIX века. Подъем начала XX века следует рассматривать как начало нового цикла этногенеза, связанного с включением Монголии в орбиту советского суперэтноса. Однако не следует думать, что гетерогенная популяция, возникающая вследствие исторических перипетий, всегда неполноценна. В некоторых случаях именно сильно смешанное в этническом отношении население того или иного региона вдруг сливается в новый этнос с оригинальным стереотипом поведения. Таковы были по преданию первые римляне, первые христианские общины, из которых создался византийский этнос. Галлия, перед тем, как превратиться во Францию, представляла собой поприще многих племен, как местных, так и пришлых. Раджпуты VII века, создавшие средневековую Индию, были смесью из аборигенов долины Инда и пришлых саков, кушан и эфтолитов. Северокитайский этнос создался в VI веке путем слияния местного населения и пяти варварских народов, поселившихся в долине Хуанхэ. Короче говоря, новый этнос возникает из обязательного смешения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 а свойственно этносу как популяции. Значит, она признак, и притом наследуемый, что вытекает из убывания пассионарности при больших потерях от войн или эпидемий. Поскольку причиной пассионарности особи является энергия живого вещества биосферы, то ее, как и порождаемый ею феномен этноса, следует отнести к природной форме движения материи, находящейся в зазоре между общественной и биологической сферами. Факт существования пассионарности установлен путем изучения истории и исторической географии, но для объяснения ее особенностей следует передать эстафету исследования генетикам и антропологам, задачей которых должен стать диагноз признака. Что же касается его географической обусловленности, то этому вопросу будет посвящена следующая статья.